4, 8. Послушайте». «Послушайте», — улучив момент и отведя меня в сторону, обратилась ко мне хозяйка, и по ее тону было понятно, насколько ей трудно говорить о том, что она собирается сказать, но, видимо, она считала, что незнакомых людей, снимавших у нее жилье и похожих на шпионов, она обязана не только приглашать на празднование дня рождения, но еще и отводить в сторонку, и объяснять им некоторые вещи, иначе они поймут все неправильно, и потом, вернувшись на Запад, начнут распространять неправильную информацию с целью дискредитации Союза московских архитекторов, даже если все так и есть, и они видели это своими глазами. «Послушайте», — сказала она мне извиняющимся тоном, в котором угадывалась досада, «вы не подумайте, что Володя всегда такой». Дело в том, что три месяца назад он уволился. Его государственной зарплаты не хватало, чтобы содержать трех бывших жен, и он ушел на вольные хлеба, и поэтому три месяца не выходил из дому. Он просто хочет немного расслабиться. А вообще он человек очень воспитанный, очень образованный. Вот он немного придет в себя, и вы сами в этом убедитесь, сказала мне хозяйка квартиры. «Что вы, не волнуйтесь?» «Не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, Володя мне очень нравится», — заверил я. «А, -а, -а, -а, -а, а протянула хозяйка квартиры, — «понятно». И посмотрела на меня все тем же подозрительным взглядом, словно говорившим, что за мной нужен глаз до да глаз. Тем не менее она была права, говоря, что Володя скоро придет в себя. Так оно и вышло, стоило ему только заговорить со мной.